Оживленное возбуждение первых дней войны улетучилось. Оно умерло. Слишком много погибших. Слишком много ужасов. Человек нуждается в покое и опоре. Ему нужен якорь, чтобы мир казался надежнее и безопаснее. Ему нужна жена. чаттерлей и братья, и сестра всегда жили, как это ни странно, в полной изоляции в своем регби-холле довольствуясь обществом друг друга, хотя и имели массу знакомых. Изолированное положение скрепляло их семейные узы и в то же время усиливало ощущение их слабости и беззащитности в мире, несмотря на титул и родовое имение, а, может быть, из-за них. Они не имели ничего общего с индустриальным районом, в центре которого провели свою жизнь, равным образом, как и со своим собственным классом, отрезанной от него из-за скрытного, упрямого, необщительного характера их отца, Сэра Джеффри, над которым они посмеивались, но с которым не могли не считаться. Все трое не раз говорили, что всегда будут жить вместе. Но Герберт погиб, а Клиффорду, по настоянию Сэра Джеффри, предстояло жениться. Правда, сэр Джеффри почти не упоминал об этом. Он вообще говорил очень мало. Но его молчаливой, непреклонной настойчивости Клиффорд противостоять был не в силах. А вот сестра Эмма решительно возражала. Она была на 10 лет старше Клиффорда и считала, что его женитьба будет своего рода дезертирством, изменой тем идеалом, который исповедовало младшее поколение Чаттерлеев. Несмотря на протесты сестры, Клиффорд женился на Констанции, и они провели вместе чудесный медовый месяц. Это было в ужасном 1917 году. И они так сблизились за это короткое время, как только могут сблизиться люди, оставшиеся вдвоем на тонущем корабле. Он женился девственником, и половая сторона брака не имела для него большого значения. Они и без этого были близки друг к другу. Конни пребывала в восторге от этой близости, которая была выше секса и избавляла от необходимости постоянно удовлетворять мужа. Да и, надо сказать, Клиффорд мало думал об удовлетворении, в отличие от других мужчин. Их близость была гораздо глубже и, как это ни парадоксально, интимнее. Секс был для них чем-то превходящим и необязательным, одним из атовизмов, тех неизбежных биологических процессов, от которых человек никак не может избавиться, которые поражают своей вульгарностью и без которых можно прекрасно обойтись. Тем не менее, Конни хотела иметь детей, хотя бы для того, чтобы укрепить свои позиции перед своей заловкой Эммой. Но в начале 1918 года Клиффорда привезли домой В таком изувеченном состоянии, что ни о каких детях не могло быть и речи. Не в силах вынести этого, сэр Джеффри умер от огорчения.